Сиплый не вынул оружие. Постояв секунду, он издал хриплый, жутковатый смешок и шагнул вперед. Клюс застыл, старая рана на локте пекла холодом, горло пересохло, в глазах заребились странные многоцветные пятна. «Значит, все?» — подумал он, — так просто. Мелькнула мысль о бегстве, но Лунин понял, что едва ли сможет сделать шаг. Валерий и Сергей все еще пытались разобраться с непослушным оружием, но Николай знал, что пули не остановят врага. На какой-то миг ему стало страшно, но страх тут же сменился стыдом. Этот гад убил Фрола, вспомнил Лунию, но Фрол не бежал. И как бы в ответ откуда-то донесся тихий знакомый голос, повторивший в который раз «Не бойся, воин Николай!» Кирюс, преодолевая слабость и ход, встал, сразу же почувствовал, как ожил знак на груди. Руки потеплели, тесный обруч, охвативший голову, исчез. «Так держать, француз!» Послышался другой, тоже давно знакомый голос. «Не дрейфь, елы! Руку ладонью вперед!» «Спасибо, Фрод!» — беззвучно прошептал Лунин и уже без страха взглянул на Сиплова. Тот снова издал хрип — который должен был означать смех, но в жутком голосе уже не чувствовалась прежней уверенности. Сволочь! Килюс ощутил бешеную ненависть к нелюдью, скрывающему лицо за полями шутовской шляпы. Ну давай, Беном! Он выбросил правую руку ладонью вперед и застыл, собирая силы для борьбы. Знак на груди налился свинцом, а в ушах стоял звон. Правая рука начала мелко дрожать, но Лунин увидел, что Сиплый, словно наткнувшись на невидимый барьер, остановился. Дважды он пытался прорвать преграду. Каждый раз Крюс чувствовал резкий толчок, но не поддавался. Его била крупная дрожь, в глазах писали огоньки, но Николай стоял твердо, не опуская раскрытой ладонь. Ты плохо умрешь, Лунин! — послышал соединяющий душу голос. Сиплый достал из кармана пистолет, Но Кирюз почувствовал внезапную уверенность в себе, взмахнул ладони, и оружие с негромким стуком выпало из руки. «Николай!» Далекий памятный голос, даже не голос, чья-то мысль проникла в мозг, словно незримая воля вырвалась из заточения. «Николай, он вас боится! Вперед! Попытайтесь сбросить его вниз! За угол не заходите!» Приказ был точен и ясен. Покойный Михаил Корф Умел командовать людьми. Кирюз шагнул вперед, взмахнул рукой. Сиплый попятился, в его движениях чувствовалась неуверенность. И Николаев показалось, что не он, а кто-то другой, невидимый, лишил Ярта силы. Сиплый уходил осторожно, пятясь. Луин вновь взмахнул рукой, пытаясь сбросить Ярта вниз. Тот отшатнулся. Оступился, но в последнюю секунду сумел удержаться на краю и злобно закрепев, бросился за угол. «Уходят!» Валерий тоже вышел из-за укрытия и теперь напряженно всматривался в темноту. «Что не там возятся? Как бы в ответ послышался визг, затем всклипывание. Кто-то негромко выл, а другие голоса сердитые грубо отвечали. «Ну, конечно», — понял Бородач, — «дурилка! Это не дурилку вытаскивают!» Голоса внизу стихли. Сергей, также присоединившись к остальным, несколько минут вслушивался, а затем осторожно подошел к обрыву. Постояв с минуту, он удовлетворенно заметил. — В лагерь возвращается Дурилку, похоже, на себе волокут. — Вот это хорошо, — отозвался Бородач. — Это, Сергей, даже очень хорошо. Без Дурилки они второго пути не найдут. — А ведь это победа Шарами -Лунин! — Не знаю. Келюс присел на землю. Навалилась чудовищная усталость. Заныло плечо, в голове стало пусто. Только в ушах бешено стучала кровь. — Что с тобой, Орел? — наклонился к нему Валерий. — Ну ты выдал, куда там Джуни? Я, как пистолет, отказал, признаться, здорово струсил. Какое чудище это твой сиплый. — Я тоже струсил, — вздохнул Николай. Рассказывать о том, что случилось, не было ни сил, ни желания. Значит так, продолжал Бородач, То, что они лишились дурилки, конечно, хорошо. А вот что пальба была, не знаю. Слышимо здесь отменная, наверное, весь кемпинг разбудили. Милиция утром будет здесь, это точно. Клюс молча кивнул. Они по-прежнему были заперты на чебан Кермени. Бородач принялся неторопливо бродить среди камней, а чем-то размышляя и попыхивая сигаретой. Николай невольно позавидовал энергии приятеля. Сам он предпочел курить сидя, прислонившись к уже успевшей остыть сланцевой глыбе. Сергей отошел дальше, время от времени поглядывая на расстилавшийся внизу вид. Впрочем, там ничего не изменилось. Слабый лунный свет заливал темные вершины деревьев. Маленькие, словно игрушечные палатки, и узкую равнину, протянувшуюся от лагеря к морю. «Ух ты!» — хмыкнул бородач, наткнувшись на оружие сиплого. «Да тут целый пистолет!» «Интересно. Я такой системы не знаю». «Не трогай, посоветовал Лунин. Если что, там не будет твоих отпечатков». «Резонно. А свою астру, ежели дотянем до утра, взорву от греха подальше. Чувствую, будет здесь шмон». Внезапно со стороны лагеря донесся шум. Кирюс прислушался. Под горой заводили мотор. «Интересно, кто это?» Сразу же заинтересовался Валерий. «Наши или...» «Они!» — перебил Сёмин. «У нас мотор послабше!» Трудно было понять, как Сергей мог на таком расстоянии судить о мотора по звуку. Но спорить никто не стал. Мотор долго разогревали. А затем от лагеря в сторону моря не спеша вдвинулось нечто, издали напоминающее майского жука средних размеров. Грузовик, на котором прибыли незваные гости, проехал полдороги до пляжа и остановился. «Неужели драпают?» — обрадовался Валерий, всматриваясь в темноту. «Замка же у них кишка!» «Не драпают!» Крюс подошел к обрыву, смотрелся и понял, что скепсис все вполне оправдан. Пришельцы и не думали уезжать. Грузовик стал посредине широкой равнины, от него отделились две темные точки и разошлись в разные стороны. «Не иначе дурилка посоветовал», — предположил самарский доцент. «Перекрыли второй спуск и теперь, если что, мгновенно нас догонят». «Вот сволочи! А кто-то наверняка остался в лагере для верности». Николай вновь кивнул. «До утра их не выпустятся с Чебан Кермена» а утром приступ можно повторить или просто сдать Лунина или его товарищей подоспевшим стражам порядка. Бородач подозвал Семина и о чем-то с ним негромко заговорил. Клюс вновь поглядел вниз. Черные точки были на месте. Лунин прикинул не сойти ли с горы, чтобы дать бой, но тут же отдернул себя. Их трое против четверых, а подставлять под пули Валерия и Семина он не имел никакого права. Тем временем совещание археологов явно затягивалось. Наконец Валерий встал. «В общем так», — заявил он самым решительным тоном, — «спим до половины четвертого, а потом пробуем спуститься». «То есть», — заинтересовался Кьюз, — «здесь есть еще один путь?» «Пути-то нет. Впереди обрыв, сам видишь, сзади такой же обрыв, только покруче и море». «А мы пойдем как раз по тому склону, который они сторожат. Полчетвертого луна уже зайдет, и с земли ничего не увидишь. Думаю, на спуске они нас не заметят». Келюс вспомнил о собаках, но ничего не сказал. «А дальше рискнем. Как только окажемся внизу, так сразу вправо, к морю. Там обрывы пляж. Попытаемся пройти. Правда, если нас засекут, придется плыть в Турцию». Ну, а если повезет, то по пляжу дотопаем до кемпинга. Если хочешь, можно и до Морского. Зачем до Морского, удивился Лунин, меня там уже ищут. Тебя везде ищут, успокоил Бородач. До Морского идти, конечно, незачем. Возле кемпинга повернем налево, там трасса. Дойдем до поворота и подождем автобуса до Приветного. Оттуда можно добраться до лушты Больше, пожалуй, ничего предложить не смогу. Лунин не стал спорить. В конце концов, это был хоть какой-то шанс. Я поеду с тобой, до Бородач. Довезу до Симфа и посажу в поезд. Вопросы? Вопросов нет. Только никуда ты меня вести не будешь. Вопросы Беном? — Псих! Вздохнул археолог. Безумство храбрых поем и песню. Безумство храбрых вот мудрая жизни. Точно! Давай лучше решим с Ольгой. — А чего решать, — удивился Валерий. Когда все успокоится, Сергей пригонит в мотоцикл и отвезет ее к своей тетке в Куйбышево. Там уж такая дыра, что точно не доберутся. — Сергей, там у тебя тетя, да? — Двоюродная сестра, — уточнил невозмутимый Сергей. Металлические коронки вновь блеснули в темноте. — Ну да, кузина охотно принял поправку Валерий. А потом, если нужно, отвезу отбор в Самару. Буду тебе позванивать. Ты сам, кстати, куда собираешься?» Келюс задумался. У него было несколько знакомых по дальним и ближним городам распавшейся страны. Но Унин понимал, что вслед за ним по каждому адресу рано или поздно придут Ситли и его банда. «Поеду за кордон», — заявил он, надеясь успокоить Валерия. «Куда?» — недоверчиво покосился тот. «Скажешь еще?» «Ладно, если что, приезжай ко мне, в жигулевских скалах отсидимся». «Все, будем спать!» Ставлю будильник на полчетвертом. Валерий, подсвечивая спичками, поставил звонок на наручных часов на нужное время и занялся подготовкой импровизированного ночлега. Вот тут-то Николай оценил предусмотрительное своих приятелей. Спальник развернули и расстелили на траве. Рядом положили одеяло, и места вполне хватило как раз на троих. Впрочем, спали по очереди. Сначала Сергей а за ним Валерий заступали в караул, скрашивая скуку сигаретным дымом. Лунин потребовал, чтобы в число караульных включили и его, но когда легкий толчок в ключу разбудил Килюса, луна уже ушла, а небо над горизонтом начало заметно светлеть. «Быстро!» — схватывал Валерий. «Умываться будем потом, воды все равно нет. Готов?» «Ага», — вроде пробормотал Килюс. «Чего меня в караул не подняли?» «Слишком много удовольствий сразу». Ну, пошли. Николай забросил на плечи рюкзак, куда был уже спрятан Браунинг. Напоследок огляделся. Предрассветные дымки руины замка казались нереальными, словно декорации старого черно-белого фильма. Веденная ночью предсталась каким-то бредом. Но ведь Ольга оставалась здесь. Не боись, понял Валерий, все будет нормально, еще на свадьбе по пьянствиям. Докатись «Да ты, Лер. Вяло отреагировал Николай. Пошли, пошли. Бородач махнул рукой и первым зашагал вправо, по узенькой тропке вдоль обрыва. А за ним шел келюз, последним спускался Сергей, который то и дело останавливался и внимательно осматривал окрестность. В предрассветной полутьме заметить что-либо было трудно, а вскоре тропинка нырнула в редкий невысокий лес, и Лунин понял, что время выбрано правильно. Глаза еле различали дорогу, Снизу не спеша поднимался клубящийся туман, и увидеть что-либо даже в десяти шагах стало почти невозможно. Их мог выдать только звук. Поэтому шли осторожно, стараясь не цепляться за то и дело попадавшиеся камни и вездесущие кривые корни, тянувшиеся из-под земли. Пару раз Келлюз все же оступился, но сумел удержаться на ногах. Почему-то Николаю казалось, что они будут спускаться долго. И он очень удивился, когда уже минут через десять, идущий впереди Валерий остановился. Все замерли, бородач выглянул из-за дерева, секунду подождал и махнул рукой. Лунин, стараясь вступать как можно тише, шагнул вслед за Валерием и увидел равнину, покрытую высокой, мокрой от росы травой. Слева за туманом остался лагерь, а чуть ближе Николай успел заметить невысокую темную фигуру. Часовой был на месте. Валерий беззвучно ухмыльнулся и кивнул направо. Тропинка сразу стала шире, на обочине замелькали пустые консервные банки, и Николай понял, что приближаются они к пляжу. Сзади было по-прежнему тихо. Клюс подумал о собаках, но тут же прогнал от себя эту мысль. Ни одной из серых тварей он не заметил, а значит, осталась надежда, что сумрак и туман скрыли беглецов. Валерий вновь сделал знак и тут же исчез. Николай шагнул вперед и увидел, что они подошли к обрыву. Внизу, метрах в пяти, темнела полоска пляжа, а дальше, до самого горизонта, в предрассветном сумраке, растелалась гладь вечно шумящего эльксинского понта. На пляж спустились по вырубленным в обрыве ступенькам. «Стоп!» — выдохнул Валерий, присаживаясь прямо на сырую серую гальку. «Перед их оттопом рот!» Сергей, с сомнением поведев на гребень обрыва, тоже присел на оказавшийся поблизости камень. Кирюз пристроился рядом и на минуту закрыл глаза. Рядом шумело море, воздух был чистый, полон сводивших с ума запах. Никуда не хотелось ни идти, ни уезжать. «Все!» — услышал он голос бородаща, «Двинули!» Идти по гальке было неудобно. Ноги то и дело проваливались, а вдобавок при каждом шаге раздавался громкий скрип. Способный, казалось, разбудить всю округу. Крюс то и дело поглядывал влево на обрыв, но там не было ни души. Похоже, их действительно не заметили. Галичный скрип уже успел порядком надоесть, когда Валерий, несколько раз уже поглядывавший в сторону обрыва, остановился и указал рукой влево. Крюс оглянулся и увидел пологий подъем, изрезанный следами шин. А здесь, очевидно, не так давно спускались к морю автотуристы. Поднявшись наверх, остановились. Слева, почти утонув в тумане, возвышался Чебан-Кермен. А впереди, в нескольких сотнях метров, виднелась еле заметная полоса. Именно здесь шоссе делало поворот. Вроде успели, удовлетворенно заметил Валерий, поглядывая на часы. Автобус через пятнадцать минут, если не опоздает, конечно. Лунин облегченно вздохнул. Сейчас он уедет. Он уедет, а остальные? «Лер, а что вы скажете в лагере?» «А ничего не скажем», — удивился бородач. «Мы вас вообще не видели. Взял ты ставить Ольгу Константиновну под белой ручки и был таков. А мы в морском ночевали. Правда, Сергей?» Семен согласно кивнул. «И вообще, не суши себе мозги. Уверен, что когда мы вернемся, никого из твоих приятелей в лагере уже не будет. Мне кажется, они не очень в ладах с милицией. А если удастся, собачками займемся. Ох, гляжу я, интересные тут собачки. Шоссе было уже рядом. Туман начинал редеть, утро вступало в свои права. И Лунин по неволе забеспокоился. Опоздай автобус минут на двадцать, туман исчезнет, и те, кто остался в лагере, легко их обнаружат. Приходилось надеяться на лучшее. Добравшись до поворота, где, по словам Сергея, автобус обычно подбирал пассажиров, Они укрылись за деревом, чтобы не быть замеченными со стороны лагеря. Время поджимало, но дорога была пуста. «Ничего, ничего», — Валерий быстро оглянулся, — «я бы всех этих шоферил». «Ладно, воспользуемся тайм-аутом». «Николай, а ну-ка расскажи еще раз про этот филиал в Крыму». Кирюз пожал плечами. О филиале он почти ничего не знал, поэтому рассказ был недолгий. «Так», — подытожил археолог, — Прежде всего, там должно быть полно охраны. Наверняка это все считается военной базой. Затем... Затем туда должны были наезжать какие-то чины. Что еще, а? Николай развел руками. По-моему, там еще должно быть что-то, не особо понятно заметил Бородач. Это, судя по всему, какое-то необычное место. Ну, там древний храм, легенды всякие, фольклор. Он выжидательно посмотрел на Семина. «Можно поглядеть», — чуть подумав, отозвался тот. «Это, похоже, где-то в горах». «Конечно, в горах», — тут же согласился Валерий. «На я или где-нибудь?» «Стой, Кирюс скачал, все-таки нашли бином. Туман уходил. Первые лучи летнего солнца уже заливали равнину, и в неярком утреннем свете хорошо были видны несколько точек, быстро приближавшихся со стороны лагеря. Собаки, понял Валерий, учуяли. «Где же автобус, тудыть его?» Но дорога была пуста. Бородач расстегнул кобуру, но доставать оружие не стал, поглядывая то на шоссе, то на приближавшуюся стаю. Собаки были уже близко. Их было много, не менее дюжины. Серые твари спешили, по-видимому, уже успев заметить людей. Бежавший впереди серый пес... Тот, что первым подошел к Килюсу на проселке, был уже в метрах в пятидесяти, когда сзади послышалось негромкое гудение, а вдали показался автобус. Слава богу, выдохнул Валерий, застегивая кобуро. Опоздали голубчики! Увидев автобус, стая остановилась. Собаки нерешительно закрутились на месте и внезапно завыли. И тут Лунину почудилось, что откуда-то из глубины леса послышался ответный вой. Низкий, тяжелый. Николай понял, что уже слышал такое, то ли в лесу, то ли во мраке подземелья. Автобус затормозил, шофер открыл дверь, нетерпеливо посмотрел на троих парней в обочины. Кирюс быстро пожал руки археологам, вскочил на подножку, машина тронулась. На повороте Николай оглянулся. Валерий махал рукой, а собачья стая подбежала совсем близко, глядела вслед, подсвечивая красными огоньками глаз.